Мы покинули кладбище и направились к машине. Она стояла довольно далеко от ворот, а рядом с ней почти вплотную пристроился парень на мотоцикле. Особенно тесницы поводы не было, раз на всей стоянке только девятка и мотоцикл. Но он, наверное, рассуждал иначе. Мы ускорили шаг, парень заметил нас и рванул с места. Треск пошёл по всей округе. "Псих", прокомментировал Саша. На ветровом стекле девятки белел листок, прижатый дворником. Саша с недоумением взглянул на него, прочитал, нахмурился и протянул мне. На листке печатными буквами написано: "Ищи деньги, сука, иначе пацан умрёт". Я скомкала листок и сунула его в карман. "Что скажешь?" тихо спросил Саша. Я усмехнулась. "Скажу, что ты был прав". Скорее всего, девчонка действительно куда-то звонила, пока мы находились в поселке, и я беседовала с преподавательницей из-за студии. Этот тип успел сесть нам на хвост, а потом оставил записку. «Я не об этом», — поморщился Саша. «Твой муж способен на такие шутки?» Затрудняюсь ответить. Но поцелать ко мне этого парня в высшей степени глупо. Если муж жив... Деньги у него? На кой черт их искать? Выходит, моя версия о его воскрешении никуда не годится, и Ваньке грозит опасность. Есть еще вариант. Парень со стороны знает о деньгах и надеется, что я его к ним приведу. В этом случае записка «Чистый блеф». Ты успел его разглядеть? Мотоцикл «Хонда» в номере «Две восьмерки». Кожаная куртка, джинсы, кроссовки, жёлтый шлем, довольно заметный. Появление мотоциклиста напомнило мне недавний разговор с Шохиным. Помнится, его шантажист тоже появился на мотоцикле. Иногда такие догадки очень полезны. "Дай телефон", попросила я. Саша протянул мне трубку, а я торопливо набрала номер. Владимир Павлович находился в офисе. Я поздоровалась и в нескольких словах объяснила ситуацию. Кажется, кто-то решил меня шантажировать. Не помнишь, что за мотоцикл был у того типа? Какой-то импортный, не знаю. Шлем был жёлтый, яркий такой. Похоже, он покинул нас минуту назад. Чего он хочет? удивился Володя. Денег, хмыкнула я. Люди так устроены, они вечно хотят денег. Я дала отбой и повернулась к Саше. Надо заехать в библиотеку, посмотреть подшивки газет двухлетней давности. И что ты в них надеешься найти? Труп? Тот самый, что я оставила в садовом домике моей свекрови. Меня посетила очень интересная мысль. Ты решила искать деньги? Помедлил и спросил Саша, а я хохотнула. С ума я сошла, что ли? Деньги у нас ещё ж ты. По дороге в город Саша безрезультатно пытался вспомнить третью цифру номера на мотоцикле, а я найти логическое объяснение всему происходящему. С тем же успехом. Логикой здесь и не пахло. Что-то подсказывало мне, что охотников на деньги привеликое множество, и найти ту самую печку, от которой стоит танцевать, очень нелегко. В библиотеке по причине летнего времени, когда студенты отдыхают, было малолюдно, а в отделе периодики и вовсе никого. Женщина средних лет пила за столом чай и листала журнал. Наше появление её не вдохновило, но подшивки она принесла. Мы устроились за разными столами, чтобы не мешать друг другу. Смотри, начиная с 10 октября, сказала я Саше и уткнулась в газеты. Никакого сообщения о трупе на даче я не нашла. А ведь если таковой был, то кое-кто из сообразительных граждан неминуемо соединил бы данную смерть с недавним взрывом дома, поскольку труп был обнаружен на даче погибших буквально 3 дня спустя. Ничего подобного, что, в общем-то, не удивительно, раслёня в последнем или всё-таки предпоследнем в своей жизни интервью сказал о том, что я жива. Он узнал от человека, который спрятал труп. Вопрос: зачем прятал? Лежал бы себе на даче и нашли бы не сразу? Так нет. Дал себе человек труд спрятать? Я не успела, как следует развить эту мысль, меня окликнул Саша. Вот, сказал он и ткнул пальцем в заметку. Заметка была совсем крохотная, в разделе про исчезновение Фотография мужчины и несколько строк под ней. 11 октября в районе станции Планерная обнаружен труп мужчины лет 20-25. Одет в джинсы, клетчатую рубашку. Ну и так далее. Вплоть до просьбы к опознавшим его звонить по телефону 02. У тебя есть лезвие, шипнула я Саше. Он вроде бы растерялся, потом спросил: "Зачем вырезать заметку?" Сделать это оказалось делом не трудным. Библиотекарша, видя нашу занятость, скрылась за дверью, а когда вернулась, мы уже положили подшивки ей на стол, сказали спасибо и удалились. Ты уверена, что это он? спросил Саша уже в машине. 2 года приличный срок. Да и вряд ли ты разглядела его как следует при тогдашних обстоятельствах. Это показалось мне невероятно забавным. Я засмеялась, глядя на него. А потом сказала: "Александр Алексеевич, я этого парня убила, так что ещё долго не смогу забыть его". "Извини", брякнул он. В себя Саша пришёл быстро и начал рассуждать. "Я до поры до времени слушала молча, потому как повода возражать не видела. Логично мыслить, парень умел. Вот у меня так, к примеру, не получается". После взрыва дома убийцам стало известно, что ты осталась жива. Скорее всего, узнали они об этом случайно. Возможно, просто увидели тебя на пепелище или на улице. Ты была в шоке и вполне могла бродить где-то, а потом начисто об этом забыть. Выследив тебя на даче, подсылают убийцу, но он гибнет сам. Вопрос: почему его труп переносят за километр от места гибели. Какой в этом смысл? Только один. Никто не должен связать его смерть с тобой. То есть для остального человечества, кроме затеевшего это убийство, ты погибла в доме. Сразу второй вопрос: почему это так важно? Почему от тебя хотели избавиться, если ни о каких делах, может, и не знала? И почему это надо было сделать тихо? «Ты ждешь, что я отвечу?» «Нет, если честно». «Тогда продолжай». По твоему мнению, подонкам, отдавшим приказ взорвать дом, был Сева Крест. Он не побоялся угробить шестнадцать человек, с какой стати стал бы скрывать неудачное покушение на даче. Да и на кой черт ему твоя смерть, раз с вором он расплатился по-крупному? «Кое-что о Севе я слышал». Он любит зрелища, но он не психопат. Видно, очень ему насолил твой муж, раз он решился на этот взрыв, а потом с маниакальной настойчивостью преследовал тебя. Если это не он, то кто? внесла я свою лепту в игру вопросов и ответы. Некто желающий оставаться в тени. Может быть, труп подскажет нам, что это за любитель тёмных углов. попробую разузнать об этом парне. А ещё о мотоцикле Honda, подсказала я. В городе их не так много. Две восьмёрки уже кое-что. А ты в конце концов частный детектив. Правда, у тебя уже есть клиент? На последнее замечание он не пожелал отреагировать. Почесал бровь очень примечательным жестом и сказал: "Для начала я хочу поговорить с батом. Он был в команде Толстекая и располагает кое-какой информацией. Эта идея меня не вдохновляет, съязвила я. Не люблю играть в тёмную. По опыту знаю, жутко невыгодно. Ты будешь присутствовать при нашем разговоре. Такой вариант устроит? А он согласится? усомнилась я. Если честно, мы с ним не очень дружим. Держи язык за зубами и главное, не пытайся острить. Всё остальное я беру на себя. Он остановил машину и начал звонить, а я вышла и удалилась метров на 5, демонстрируя тем самым полное доверие частным сыщикам с настоящей лицензией. Вряд ли разговор с Батом поможет напасть на след Ваньки, если толстяк мне не врал, конечно. Лучше бы заняться мотоциклистом. но пренебрегать никакой маломальской возможностью я не имею права. Он подъедет на площадь Маяковского в восемь часов. Я предупредил, что ты со мной. Он был счастлив? Я же просил, не пытайся острить. Юмор висельника не к лицу красивой женщине. — Ты это серьёзно? — поразилась я. — Насчёт юмора? Нет, насчёт красивой. — А-а-а. Ты давно не видела себя в зеркале и забыла, как выглядишь. Ладно, выберу время и непременно освежу впечатления. Замечательно. А сейчас поехали в какое-нибудь кафе. Я голодал, и в таком состоянии буквально ни на что не годен. Платить будет бедный парень? Конечно. Кась, люблю иногда приврать. Так, самую малость. Площадь Маяковского в действительности вовсе не была площадью. Проспект справа расширялся вплоть до зелёной лужайки перед древним собором. Слева, возле здания исторического музея, приютился небольшой скверик с кустами сирени, а в центре его памятник Маяковскому. Чем приглянулся поэт от сам города, понять трудно. Владимир Владимирович никогда в наших краях не бывал, но памятник здесь имел. Была ещё городская библиотека, названная его именем. Иногда в голову приходят очень странные мысли. В ожидании Бата я думала о том, что великий поэт был крупным мужчиной, а наш памятник вышел уж очень небольшим, вовсе не похожим на собратьев в столице. Маленький, неказистый, в светлое завтра не зовёт и сам вроде бы никуда не собирается. Неправильный какой-то памятник. Если б Гоголь так стоял, задумчиво и отрешённо, или, к примеру, Пушкин, А ну понятно. А вот Маяковский. Бад приехал, сказал Саша, и Маяковского пришлось оставить в покое. Саша договорился встретиться с бывшим соратником в городском парке, который начинался сразу же за историческим музеем. Но мы решили дожидаться его приезда на площади. Отошли подальше от проезжей части и устроились на скамейке метрах в 30 от собора. Я ела мороженое, а Саша следил за дорогой. Бат объехал сквер с Маяковским, поставил машину на стоянке прямо возле музея и зашагал в сторону парка. Мы поднялись и торопливо направились следом, стараясь не терять его из виду. Я собиралась нарушить Сашин запрет и произнести при встрече что-нибудь бодрящее. Саша хмурился и вёл себя немного странно, точно чего-то опасался. Может, они с Батом не такие уж дружки, и мне тоже следует навострить уши. Впоследствии я по достоинству оценила Сашину интуицию. Всё произошло мгновенно. Мы, лавируя в потоке граждан, торопливо пробирались к скверу. Абат уже подходил к воротам парка, но вдруг развернулся на пятках и нелепо взмахнув рукой, рухнул на асфальт. А Саша упал на тротуар, больно дёрнув меня за локоть, так что я тоже вытянулась во весь рост. О чёрт! Рявкнул он и повторил ещё раза три со стервенением: "Чёрт, чёрт, чёрт!" Закричала женщина, совсем рядом скрипнули тормоза, и кто-то взвыл: "Убили!" Народ в основном разделился на две группы. Одни кинулись в сторону парка, влекомые любопытством, другие легли на асфальт, время от времени с интересом поднимая головы. Что делается, а? восхищённо пролепетала тётка рядом со мной, а я сочувственно кивнула, одновременно прикидывая, не пора ли выбираться отсюда. Если убийца Бата решит разделаться с нами, для него это легче лёгкого. Лёжа на тротуаре среди десятка поверженных тел, мы являлись отличной мишенью. Саша должно быть думал так же, потому что резко поднявшись, побежал в сторону радиоцентра, рядом с которым мы оставили машину, и при этом тащил за рукав меня. К радиоцентру мы достигли в рекордно короткое время. Милиционер выскочил из проходной нам навстречу и возбуждённо спросил: "Что случилось?" "Вроде стреляли", отмахнулся Саша. "Ну что делается, а?" Совсем как тётка несколько минут назад Ахнул милиционер, сделал пару шагов в сторону сквера, но как видно, вспомнив о своих обязанностях, вернулся в проходную со злостью хлопнув дверью. К этому моменту мы уже тронулись с места. Куда едем? спросила я. На квартиру Бата. Вдруг там окажется что-нибудь интересное. Не думаю, что это хорошая идея, заметила я. Вполне вероятно, квартиру захотят осмотреть менты. Они посетят ту, где он прописан. Ничего серьёзного он там держать не станет. Выходит, есть ещё квартира? В ответ Саша кивнул. Конспиративная квартира убитого коротышки находилась в центре города. Небольшой четырёхэтажный дом с двумя подъездами, с виду вполне приличный. Квартира тоже выглядела прилично. Дверь Саша открыл с лёгкостью фокусника, хотя утверждал, что ключей от чужого жилища не имеет. Я прошлась по квартире с некоторым любопытством. Бад успел так и произвести на меня впечатление. Первое, что бросилось в глаза фотография в гостиной на полке в дорогой тёмно-коричневой рамке с позолотой. На фотографии был запечатлён сам Бад в обнимку с Сашей и ещё каким-то парнем. Все трое в пятнистой форме и лихо заломленных на одно ухо беретах. Неплохо выглядишь. Кивнула я подошедшему сзади Саше. Он извлёк фото из рамки и убрал в бумажник, сказал, точно извиняясь: "Это было давно". Должно быть, он прав. На фотографии у покойного Каратышки отсутствовал леденящий душу взгляд, как видно, он приобрёл его позднее. Саша принялся осматривать вещи, но делал это вяло. Закончил примерно через полчаса. И как будто успокоился, хотя и забыл сообщить мне, нашёл что-нибудь ценное или нет. У меня сложилось впечатление, что приехал он за фотографией. Всё это время я сидела в кресле, краем глаза наблюдала за его передвижениями и пыталась думать. Саша устроился на диване и хмуро посмотрел на меня, затем отвёл глаза и вздохнул. Ты малость исказил факты. В знак сочувствия я тоже вздохнула. Что ты имеешь в виду? нервно поинтересовался он. Я имею в виду твоего друга Бата. Ведь он твой друг, и ты прекрасно знал, чем он был занят до своей гибели. И в ресторане ты со мной познакомился не случайно. Допустим, согласился Саша и полез за сигаретами. Я тоже закурила, и мы минут 5 помолчали. Думаю, тебе стоит просветить меня, произнесла я не слишком любезно. Впрочем, Саша не обиделся, кивнул в знак согласия, но просвещать не спешил. В общем-то, я не торопилась, курила, смотрела в потолок и пыталась найти во всём хоть что-нибудь поддающееся логическому объяснению. О чём думал Саша, неведомо, но рот в конце концов открыл. Нас действительно интересовали деньги. «Вас?» — поддержала я разговор. «Меня и Бата», — кивнул Саша. «Он ушел в отставку раньше меня. Обосновался здесь. Но я и решил податься к нему. Жить на что-то надо. А я последние пятнадцать лет только и делал, что воевал. Ничего путного больше не умею». Один приятель надоумил «займись частным сыском». пропавшие дети, мужья-изменники, разная чушь. Абат решила я вернуть разговор к интересующей меня теме. Саша начал заметно томиться, вздохнул, затушил сигарету и сразу же прикурил новую. У него был свой бизнес, с большой неохотой ответил он. А по конкретней нельзя? подняла я брови. Какая тебе разница? Ну, как сказать, Твой друг произвёл на меня впечатление. Это не он случайно поджарил моих живьём, небрежно спросила я. Нет. Иначе бы он знал, что ты осталась жива. Бад привык выполнять приказ. Ты после взрыва металась возле дома, разве нет? я кивнула. Я могу продолжить. Конечно. Несколько месяцев назад в пивной Бад встретил знакомого, когда-то служили вместе. разговорились. Парень работал на Мухача, а тот в свою очередь на Севу Креста. У Мухача были серьёзные проблемы. Двоюродного брата обвинили в убийстве. Понадобился ловкий адвокат. Лёня Свин и убитый здоровичок, подсказала я. Точно. Ярослав с Лёней сошёлся довольно близко. Он-то и сказал бату, что Свин интересуется той старой историей. Мол, пацан вроде жив, и мать его тоже. И у неё, скорее всего, где-то припрятаны денежки. Бад очень осторожно навёл справки. То, что удалось узнать, нас вадушевило. Лёня делиться не желал. Ему хочу о том, что затеял, не говорил. А вот в толковых людях нуждался. Тебя ведь надо было отыскать. Вот Бад через дружка с ним и связался. чтобы быть в курсе всех дел. А я решил познакомиться с тобой. Таким образом мы надеялись выйти на эти деньги. А зачем ты потащился со мной к Лёне, спросила я. Ты хотел найти сына. Я подумал, возможно, он действительно нашёл ребёнка и где-то держит его. Может, ещё подскажешь, кто укакошил Лёню? Мы уже обсуждали это, нахмурился Саша. К его смерти я не имею никакого отношения. Хотя деньги действительно меня интересовали. Если в убийстве ты всё ещё подозреваешь меня или Бата, то это сущей не лепится. Зачем нам было убивать его? Но ведь кто-то его убил, напомнила я, а Саша криво усмехнулся. Точно, а потом пристрелил Бата. Есть какие-нибудь идеи? на всякий случай спросила я. Саша посмотрел пристально, подумал и наконец ответил. Кого-то мы не нароком зацепили. Кого? Я насторожилась. Человека, которому хорошо известно, что на самом деле произошло 2 года назад. Заметь, стреляли не в нас, а в Бата, хотя очень возможно, что и нас бы с удовольствием прихлопнули. Лёню убили ночью. Сегодня, когда я разговаривал с Батом, он сказал: "Есть новости". Что, если они касались убийцы, и тот об этом как-то узнал? Результат? Бат не дошёл до места встречи. В принципе, я была с ним согласна, поэтому и кивнула. У нас две загадки: где мой сын и где эти самые деньги. Некто очень опасается, что загадки эти мы разгадаем. и принялся стрелять всех подряд. Сначала нас обстреливают в кафе, потом убивают Лёню, и вот теперь твоего друга. Очень похоже, что кто-то мудрый точно знает, где денежки, и совсем не хочет, чтобы об этом узнали другие. Например, Сева Крест, подсказал Саша. Некоторое время бат на него работал. При желании об этом можно узнать в течение получаса. Достаточно встретиться хоть с одним осведомлённым человеком. Под таким углом становится ясно, за что пристрелили Лёню. Некто решил, что Бад приставлен к адвокату самим крестом и опасался, что Села узнает о судьбе его денежек. И кто, по-твоему, этот мудрец? Разумеется, тот, кто увёл деньги. Точно, согласилась я. Боюсь, что я хорошо его знаю. Ты мишь в виду своего мужа? Конечно. Он где-то рядышком. Всё сходится. Исчезновение денег, его предполагаемая гибель и чудесное спасение моего сына. Спасать ребёнка и проявлять о нём отеческую заботу, одновременно скрываясь от всех. Скажи, кому это нужно? А стрельбу в кафе тоже устроил твой муж, насмешливо кривя губы, спросил Саша. В кафе моего мужа не было. Если он, конечно, не сделал пластическую операцию. Может, он кого-то попросил об этом? Дружеская услуга, насмешки в голосе прибавилось. Твой муж скрывается и между делом нанимает команду головорезов, чтобы разделаться с ненужными свидетелями. При этом очень хочет избавиться от собственной жены. Вдруг он разлюбил меня за 2 года? Я хохотнула и зло добавила: Предполагалось, что в доме погибнут все. Всё-таки в это трудно поверить, вздохнул Саша. Я внимательно посмотрела на него, как ни странно, впервые без подозрения. Чем займёмся в первую очередь? спросил он по-деловому и вроде бы вовсе без эмоций. Смотря, чего мы хотим. Найти твоего сына и убийцу Бата, с готовностью ответил Саша. Но я всё-таки поинтересовалась «А деньги?» «Ребенка и убийцу. Если там еще и деньги, считай, нам повезло. Хотя на них будет полно охотников. Сева крест, к примеру». Говорю так, на всякий случай. «Деньги — расчудесная вещь, но бат уже погиб. Меня интересует не киллер, а человек все это организовавший. Так что желания наши совпадают на все сто процентов». Это ты мне говоришь или себе, подняла я брови. Это я думаю вслух. Итак, ребёнок и убийца. Предупреждаю сразу. Если это действительно твой муж, я его убью. Сделай одолжение, кивнула я. Ближе к вечеру мы отправились в бывшую казарму Красного швейника. Саша хотел встретиться с другом. На сей раз дверь в его комнату была распахнута Настиш а он сам по-турецки сидел на диване с совершенно прямой спиной и остекленевшим взглядом, и вроде бы смотрел телевизор. Услышав шаги, повернул голову и весело произнес «Привет». Глаза приобрели вполне человеческое выражение, а я поняла, откуда мне знакомо его лицо. Это он стоял слева от бата на армейской фотографии. Вадим протянул руку, Саша пожал ее, Сел на диван рядом и кивнул мне. Бат погиб. Проронил он, и на несколько минут в комнате воцарилось молчание. Потом Вадим то ли вздохнул, то ли сказал: "Ага", и поднялся, сделал три круга по комнате, на мгновение замирая и хватая в руки какие-то вещи: то пульт телевизора, то чашку с остатками кофе, то книжку с полки. После чего отчётливо повторил: Ага. Я не могу поехать, как-то отчуждённо сказал Саша, и Вадим уже в третий раз сказал: "Ага" и стал собираться. Выглядел он совершенно спокойным, но руки дрожали. Он не смог застегнуть молнию на куртке, вдруг всхлипнул и с неожиданной злостью грохнул кулаком по стене. "Ты знаешь кто?" спросил он Сашу, вроде бы успокоившись. "Нет." покачал тот головой. Вадим кивнул. Что я ещё могу сделать? Мотоцикл Honda в номере 28ёрке. Владелец в жёлтом шлеме. Это срочно. Саша протянул ему вырезку из газеты и продолжил: Попробуй разузнать об этом парне. Сообщи о бате всем остальным. Ты пойдёшь на похороны? Нет. Без эмоций ответил Саша и добавил: "Должно быть для меня. Мне нельзя". Вадима такое объяснение удовлетворило. Сделав последний бессмысленный круг по комнате, он исчез за дверью. Я стояла возле окна и смотрела на Сашу. Диалог двоих друзей, состоявшийся из нескольких фраз и многогранного "ага", рождал в душе тихую печаль. Саша всё меньше и меньше напоминал часного сыщика с одной почкой, нищего и никому не нужного, с вечной памятью о войнах и боевом братстве. Но на честного и доброго парня, у которого просто не хватает ума не лезть с головой в очередное не своё дело, он походил ещё меньше. Поэтому стоя у окна и поглядывая на него, я пыталась понять: хорошо это для меня или плохо? Когда он врал и когда говорил правду. И узнаю ли я эту самую правду, точнее, захочу ли узнать? В ответ на мои мысли Саша поднял голову, посмотрел на меня с печалью и заявил: "Вадим привык к смерти, хотя бат ему дороже родного отца". "Я поняла", согласно кивнула я. "Армейская дружба и всё такое". Только куда он, к примеру, поехал? И почему не поинтересовался, как погиб дружок? Машина его переехала или неожиданно сердце прихватило? Здоровьем его Бог не обидел. Всякое бывает, пожал я плечами. Сказать по чести, у меня нет желания разгадывать ваш кроссворд. Если не возражаешь, я лягу спать. Голова смертельно болит. Да. Деньёк выдался. Согласился Саша и начал устраиваться на ночлег.